Когда подсматриваешь в интернете новости про бывшего, испытываешь непонятное волнение. Легкий сдавливает, взгляд мечется, словно ты совершаешь что-то запрещенное, недозволенное, порицаемое. Да, тем вечером я решила разыскать Богдана в интернете. Однажды уже пробовала, но тогда у меня ничего не получилось. Может быть, за три года он стал проще относиться к социальным сетям? Я наткнулась на его профиль случайно, через его друзей, имена которых с трудом вспомнила. Полупустой, пара фотографий все. Нет, Мельников не изменил себя и не стал выставлять свою жизнь на показ. Но в друзьях у него, разумеется, я и туда залезла, обнаружилась та девушка, Елизавета Макаренко. Она не стремилась особо светить любовника, но я узнавала знакомые черты. Его силуэт, машина, он ее не сменил, квартира с видом на парк, наручные часы и розинка на запястье. Я как безумно начала изучать ее страницу, пытаясь понять, чем же она лучше меня. Разумеется, ни о каком лучше речи идти не могло, потому что Богдан давно разорвал со мной отношения. Кроме того, у него появилась другая девушка. Он говорил, что они собираются пожениться. Ее звали не Лиза, нет, Полина. Так почему же он поменял невесту Полину на какую-то Лизу? Что, ушел от нее тоже? Сказал, что они слишком разные, и ей нужно найти кого-то лучше? Я надеялась увидеть что-нибудь, что успокоило бы меня. Например, что она кормит бездомных котиков и занимается волонтерством. А может, у нее собственный бизнес, который она построила с нуля? Она печет восхитительные тортики, а в свободное время бегает 40 километров на марафонах. Но Лиза была самой обыкновенной девушкой. Она ходила с подругами по барам, гуляла допоздна, отучилась на дизайнера и ничем не выделялась. Она не была лучше меня или хуже. И это меня злило. Я не гордилась своими эмоциями, но они переполняли меня доверху. Я не могла смириться с тем, что Богдан сказал мне. Нам не стоит больше видеться. А потом полез целоваться, как ни в чем не бывало. Не могла смириться с тем, что в его жизни появилась Елизавета, которая фотографирует его спину и пишет в описании «День с любимым БМ». Он для нее любимый БМ. Богдан Мельников. Он же... Мне остро хочется написать Лизе, чтобы она спасалась от Богдана, чтобы не доверяла его словам, потому что он сбегает от нее в туалет и целует там официанток, потому что он предаст ее. Но я просто бездумно листаю фотографии, рассматриваю ее жизнь снимок за снимком и кусаю губы. я, разумеется, о своем помешательстве не рассказываю. Не поймет, осудит, скажет, что я сошла с ума и мне пора ложиться в дурдом». На следующую смену я прихожу взвинченная, постоянно озираясь по сторонам, ловя в затылках сидящих за столиками мужчин знакомые очертания. Долго поправляю фирменную блузку, дергаю за юбку. «Что на тебя нашло?» Дина рассматривает мои попытки привести себя в порядок с удивлением. «Как твой желудок?» «Нормально. Спасибо, что подменила меня. Ай!» Она отмахивается. «Не стоит». Мне там один твой столик таки чаевые оставил, что я готова была их расцеловать напоследок. Какой именно? Охрипшим тоном. Третий, там мужчина такой презентабельный сидел с девушкой. Прикинь, десятку дал. Кстати, хочешь, могу поделиться. Мужик этот сказал, что ему очень нравилась прошла официантка. Пришлось огорчить, что ты ушла, но я с удовольствием тебя заменю. Я грустно хмыкаю. Спасибо ему, конечно, хоть и выход их мне и не досталось. Да я бы и не взяла их, ощущаешь себя женщиной, которые за поцелуй платят твердой валютой. Приятного мало, сколько бы он ни оставил. Неужели я стою всего 10 тысяч? Нет, спасибо. Ты заслужила эти деньги. Смена начинается, и потихоньку за работы я забываю о Богдане. Невозможно бегать от столика к столику, запоминать заказы, теребить поваров и при этом страдать из-за бывшего мужчины. А потом. Ну, разумеется. Потом я замечаю его, сидящего у окна, разглядывающего меню. И мое сердце замирает от страха. Богдан одет в рубашку светло-синего цвета. На шее темный галстук. Не удивлюсь, если его с утра затягивала любящая девушка. Нежным движением проводила по воротничку, поправляя тот. Весь такой серьезный, чисто бизнесмен на обеде. Наверное, так и есть. Одно радует. Шикарный Елизавета, упакованный в мини-платье, рядом не имеется. Смотри. «Тот красавчик опять пришел!» Шепчет мне пробегающая мимо Дина. «Иди ты! Он явно потребует твоего обслуживания! Уж не знаю, чем ты его так задела!» Зато я знаю, и каждый шаг до стола дается мне тяжело. Ноги, будь то, увязли в зубучих песках. Я бы с удовольствием передала этот заказ кому-нибудь еще, но понимаю, от Мельникова не отделаешься. Он будет приходить сюда каждый день, и мне придется уволиться, только бы не видеть его. Лучше уж поступить по-хамски и просто прогнать. Рядом есть другие хорошие рестораны. Вместо приветствия сообщаю ему. Советую ходить в них. Он поднимает на меня глаза, Легонько улыбается краешком губ. А мне нравится этот. Особенно обслуживание. Ух, как мне хочется врезать ему меню по голове, расцарапать лицо и сбежать. Сбежать куда подальше, только бы никогда больше не видеть. Ну, я держу лицо. Вы определились с заказом? Кофе. У нас семь видов кофе, приготовленных из отборных сортов арабики. Специально начинаю перечислять я. Американо, капучино, ристретто, латте... Любой. Перебивает Богдан ставшим тоном. Саш, ты когда освободишься? Для тебя никогда. Слушай, просто уйди отсюда. Что тебе вообще надо? Я хочу поговорить с тобой. Зато я с тобой не хочу. Не уйдешь, я тебе в кофе плюну. Мстительно припоминаю фразу Риты. Непрофессионально, конечно, но бросать девушку без объяснения тоже не очень профессионально. Целовать ее потом. Вообще так себе идея. Короче, мне не стыдно за свои слова. Мы квиты. Плюй. Легко соглашается он. Что тебе надо? Мне ужасно хочется рухнуть на стул и упереться ладонями в лицо, чтобы не видеть его, даже случайно, даже украдкой. Но я продолжаю стоять, держа перед собой блокнот, стискивая карандаш в пальцах. Богдан смотрит на меня снизу вверх, но почему-то даже сейчас я ощущаю его превосходство. Я хочу поговорить. Повторяя тихо. У тебя есть девушка. Выплевываю я. Вот с ней разговаривай. Неужели ты не понимаешь, что противен мне? Молчит. но продолжает пристально смотреть, изучать мое лицо, словно под лупой. «Слушай, если у тебя осталась хоть капелька совести, уходи. Не заставляй меня увольняться из-за твоего желания пообщаться. Я не хочу иметь с тобой ничего общего, а затем добавляю громче с обманчивой радостью. Ваш заказ – раф с карамельным сиропом и тыквенный пирог. Будет сделан в течение 15 минут. Я знаю, что он ненавидит сладкий кофе, как ненавидит и сливки, и пироги, но из вредности записываю именно это». «Не может определиться. Я решу за него. За нас обоих. Когда я возвращаюсь, чтобы поставить столовые приборы, Богдана за столиком уже нет. Он оставил очередные десять тысяч, какой щедрый, и короткую записку на салфетке. Пожалуйста, позволь мне извиниться за свой поступок. А ниже номер телефона. Как будто я не выучила его наизусть еще в прошлой жизни».